Глава 42. Сентябрь 2018 года. Привет, Дэм, это я, говорит Ким. Хочу спросить, вы успели посмотреть ссылку, которую я вам отправила на эту девушку на Ютубе? Нет, отвечает он. Ещё нет, извините. Я сейчас посмотрю на неё и перезвоню вам. Но у нас есть неплохие подвижки. Наконец-то мы разыскали Мартина Жака, отца Скарлетт. Или, по крайней мере, у нас есть его личный помощник, который постоянно говорит, что он свяжется с нами, но дела держит его в Абу-Даби. Мы всё ещё пытаемся найти остальных членов семьи. Они были на Гернси, но, похоже, пару недель их никто не видел. Но, Ким, я прошу, поверьте мне. Мы делаем всё, что в наших силах. Что-то происходит, дело движется. Да, в некоторых случаях чересчур медленно, я согласен. Ну, в наши дни, когда правительство урезало всё, что только можно, чтобы что-то сделать, требуется уйма времени. А в случае холодных дел и того больше. Когда кости уже ледяные, думает Ким. Когда кровь засохла накрепко, когда уже поздно кого-то спасать. Я изо всех сил пытаюсь двинуть расследование с мёртвой точки, Ким. Я только этим и занимаюсь. Это всё, о чём я думаю, клянусь. Она слышит в его голосе досаду и разочарование и чувствует, как они отражаются в её собственной психике. Она проглатывает их и говорит: "Да, конечно, дом, я знаю, можете не объяснять". Просто я так. "Да", говорит дом. "Да, я знаю". В этих словах она чувствует некий жар, рождённый энергией отчаяния, утраты, разочарования и ложной надежды, но и близостью, что возникло между ними двумя. когда всё остальное отпало от них. И тем, что их объединяет. Она вздыхает. «Спасибо, дом. Спасибо за всё, что вы делаете. Рад вам помочь Ким. Всегда». Он заканчивает разговор, и Ким пару секунд стоит, глядя в окно кухни, на деревья в конце сада. Она думает о тощей, грустной девушке, разговаривающей на камеру в какой-то комнате. «Девушке...» которая что-то знает о том, что сейчас происходит в Мейпл-хаусе. А затем ясно, как будто на иву вспоминает тот жаркий июньский полдень, когда она нашла в тёмное место струйку пота по её спине Райна, качающего Ноя в его коляске, капли воды из бассейна на плече Скарлетт, как они сливаются и падают, красивого сына хозяйки с упаковкой пива в руке, хрупкую мать в белом сарафане. то, как Скарлетт отказывалась посмотреть ей в глаза, и, наконец, то, как она произнесла имя её дочери — Лула. Во всех остальных отношениях она была холодной и отстранённой. Но когда она произнесла имя Талулы, её голос прозвучал хрипло и тяжело, как будто это имя что-то для неё значило. Она думает о той ночи, которую Талула, по её словам, якобы провела у Хлои. Потому что Хлоя якобы склонялась к самоубийству, и вновь задаётся вопросом, где она была. Ким вспоминает все те воскресные утра, когда Зак играл в футбол, а Талула брала свой велосипед и отправлялась кататься по окружающей местности. Она думает о том, как всякий раз дочь возвращалась, сияя улыбкой и румянцем, и выглядела полной загадок и тайн. Она даже помнит, как однажды спросила Талула: «Куда ты на самом деле ездишь на велосипеде? Когда ты возвращаешься, у тебя такой вид, будто ты только что побывала в неком волшебном месте». И Талула улыбнулась и сказала, «Просто каталась по сельским дорогам, где нет пробок. Это великолепно». «А ты делаешь остановки?» — спросила она, «чтобы посмотреть и исследовать местность». «Да», — ответила дочь, снимая с Ноя слюнявчик. «Я делаю остановки и исследую местность». Её тон был полон эмоций, таких же эмоций, какие она слышала в голосе Скарлетт, когда та произнесла имя Талулы. И когда она думает об этом, в её голове всплывает ещё одно воспоминание о Скарлетт, завёрнутой в чёрное полотенце. Она видит, как вода из бассейна струится ручейками с её мокрых волос, как её пальцы сжимают её узкие ступни, а затем... буквально на долю секунды перед её мысленным взором мелькает крошечная татуировка чуть ниже её лодыжки буквы ТМ на каком-то подсознательном уровне Ким замечает её и одновременно не замечает потому что с чего вдруг у этой девушки о которой она раньше и не слышала на ноге могут быть вытатуированы инициалы её дочери помнится её рука снова соскользнула вниз чтобы прикрыть эти буквы. И Ким их видела и не видела, но они всё время были там, как солнечное пятно. Она хватает телефон, находит в мессенджере номер Софи и с невероятной быстротой набирает ей сообщение. Это я, Ким. Вы заняты? Могу я поговорить с вами кое о чём? Ответ приходит мгновенно. Совсем не занята. Могу говорить прямо сейчас.